446. Июль 18. -е. Достижение можно считать такое состояние сознания, когда уже ничто, ни внешнее, ни внутреннее, не может влиять на неуклонное продвижение духа. Не так опасны внешние условия, как внутреннее состояние сознания, то, что происходит в оболочках. Хорошо научиться смотреть на происходящее в них, как на поток, текущий мимо, и не затрагивающий своими струями сущность смотрящего. Даже пророчества могут не исполняться. Что же из того? Основы остаются непоколебимыми. Настроения могут меняться под влиянием пространственных токов. Что же из того? Они пройдут, как прошли и те, что были раньше. А мы стоим непоколебимые крепко, как скалистую тез среди бурного моря. Пусть проносится мимо жизни поток, Незатронутым и вечен смотрящий.